Я вглядела в смутное чертание, что-то знакомое, длинное, заканчивающееся к с пятью коротенькими остросточками. «Мама!» — взвигнула Кирюшка, — рука человеческая, я похолодела. В желудке речи лежала крохотная ручка, принадлежавшая когда-то младенцу. Вот почему Аркадий Семенович интересовался грудничками. «Наша речуха нет». Не может быть, тут уж в уме всплыл рассказ соседки Нины Ивановны о пропавшем из коляски не знаю, куда ребенка Ванди, заболтавшейся в магазине с продавщицей. Остав форт Шириху, как раз поймали возле этой торговой точки. В полном изнеможении я навалилась Настиной, проблепетала. — Что делать-то? Сейчас готовят операционную, — пояснила Аркадий Семенович. Но вы понимаете, после операции мы обязаны будем сообщить милицию. Полтора часа мы с Кирюшкой, обнявшись, просидели в холле. Спасибо, сердобольный Денис Юрьевич приволок мне валокардин. После употребления его мне стало немного лучше. Но потом, откуда не возьмись, возникла Алла Евгеньевна. И успокоила, в кавычках, меня. Может, еще и не пристрелит. Кого? Почти беззвучно спросил Кирюшка. Да погоди, расстраивается, не слада доктор докторица. Могут они усыпить, Рэйчел. Не хочу, завопил Кирюшка, но его крики перекрыл громовой голос Аркадия Семеновича. Вы только взгляните на это. От операционно летела толпа врачей. Перзинь осягла врач самалированным молотком в руке. Вот кто мне под нос овальную миску. Я зажмурилась, ни за какие ковришки, открою глаза. «Кукла!» – завизжал Кирюшка. «Рэйчел, любимая! Идиоты, кретины, сволочи, вас самих представить надо! Вы чего, не можете настоящий рук от пластмассовой отличить?» Я слегка приоткрыл один глаз, второй распахнулся сам собой от негодования. На дне лоточка, лежала ручонка от пластмассового пупса.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 Кирюшка замолк. «Где моя собака?» Я постаралась взять себя в руки. «Лежит под капельницей», — сообщил Аркадий Семенович. «Вечером заберете домой, через недельку снимем швы, и будет как новое. «Зачем вы нас пугали? Неужели вы прям не могли сообразить, что рука пластмассовая прошипела я? Хороши ветеринары, мы больше к вам никогда не придем». «Ну-ну», — пытались успокоить меня врачи, случается всякое. Уже на дороге назад в Алябле, Кирюшка расхотался. «Что смешного ты нашел в этой ужасной ситуации?» – вздохнула я, не отрывая взгляда от дороги. «Просто вспомнил, как ты коротко и ясно сказала». Непечатно веселился мальчик. «Не было такого», – возмутилась я. «Я никогда не употребляю таких выражений, других не одобряю». «Было, было», – хихикнул Кирюшка.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 У меня вопрос возник. Как ты думаешь, наш президент моется в ванной? Конечно, удивилась я. Он же живой человек, на тяжелой нервной работе. Небось, любит в пене покайфовать. А почему ты интересуешься? Вот прикинь, задумчиво продолжил Кирик. Вылез он из ванны, встал босыми ногами на плитку, потянулся за полотенце, поскользнулся, упал. Что будет? Кошмар, покачала я головой.